Глава 35. Харпер. 24 марта 1989 года. Не дожидаясь, пока сойдут следы побоев доблестных полицейских, Харпер возвращается в 1989, чтобы закупиться газетами и взбодриться. С ними он устраивается у окна в греческой забегаловке на 53-й улице. Тут дёшево, оживлённо, народ выстраивается у прилавка с подносами в длинную очередь. Времена ми заворачивающую за угол. Ничего необычного, как раз то, что Харперу нужно. Приходя сюда, он каждый раз встречается взглядом с поваром. У него густые усы, то чёрные, то седые, в зависимости от того, кто он сегодня: сын, отец или дедушка. Возможно, он уздаёт Харпера, но не подаёт виду. Газеты трубят о разливе нефти где-то в Аляске, название танкера Exxon Valdez. занимает все первые полосы, и только где-то в разделе происшествия он отекается на две небольшие заметки. Зверское нападение, сказано там. Спасен о псом, шансов выжить практически нет, написано в одной из статей. Вряд ли доживёт до конца недели. Нет, всё не так, всё неправильно. Он перечитывает заметки ещё раз, надеясь, что слова пойдут рябью, как в комнате, и сложатся в новую истину. Мертва, убита, лишена жизни. Он давно научился разбираться в декодингах. Одна из них телефонная книга. Там он находит больницу, куда её положили, то ли в реанимацию, то ли в морг. Все газеты пишут по-разному. И звонится к саксофону греческой забегаловке, установленного у туалетов. Но врачи заняты, а женщина, которая берёт трубку, не имеет права разглашать личные данные пациентов, сэр. Он тратит несколько часов на обдумывание ситуации, а потом понимает, что выбора нет. Нужно наведаться лично, закончить начатое, если придётся. В сувенирном магазине на первом этаже он покупает цветы, но их недостаточно. Руки обжигает отсутствие ножа. Поэтому к ним присоединяется фиолетовый медвежонок с воздушным шариком в лапах, на котором написано: "Поправляйся скорее". "Ремёнка покупаете?" спрашивает продавщица, крупная добрая женщина с печальными глазами. "Они любят игрушки. Девушки, которую убили" отвечает он, но поправляется, на которую напали. Какой кошмар, просто ужасно. Есть столько цветов пришло от совершенно незнакомых людей, всё благодаря собаке. Такая храбрость, поразительная история. Я за неё молюсь. Не знаете, как она себя чувствует? Женщина поджав губы качает головой. Простите, сэр, говорит дежурная медсестра, к которой он обращается. Часы посещений уже закончились. Семья пациентки просила никого к ним не пускать. Но я родственник, отвечает Харпер. Его дядя, брат матери, я приехал, как только смог. Солнечный свет падает на пол полосой жёлтой краски. Его перерезает тень женщины. Она стоит у окна и глядит на парковку. Повсюду стоят цветы, и Харпер вспоминает другое время, другую палату. Только кровать здесь пустует. Прошу прощения, произносит он, и женщина оглядывается через плечо, виновато разгоняя рукой сигаретный дым. Она похожа на дочь, такой же подбородок и большие глаза. Разве что волосы тёмные и прямые, убраны назад оранжевым платком. На ней чёрные джинсы и шоколадного цвета кофта с высоким горлом, поверх которой висит ажурелье из всякого рода пуговиц, которые клацают, когда она проводит по ним пальцами. В глазах женщины стоят слёзы. Выдохнув сигаретный дым, она раздражённо взмахивает рукой. Чего вам надо? Я ищу Кирби Мазрахи. — говорит Харпер, протягивая цветы и медведя. — Мне сказали, что она здесь. — Очередной журналист? — она горько смеется. — Что вы набрехали медсестрам, и они вас впустили? — Вот же бесполезные дуры! Она с размаху вдавливает окурок в подоконник. — Я хотел проведать ее, узнать, все ли в порядке. — А что, не видно? Она сверлит его взглядом, и Харпер, подождав, уточняет. — Я ошибся палатой, ее куда-то перевели. — Я не могу. Она подскакивает к нему, яростно тычет в грудь пальцем. — Вы жизнью ошиблись, мистер! Катитесь отсюда к херам! Под напором ее гнева он отступает, невинно прикрываясь под арками и задевает ногой ведро с цветами. По полу льется вода. — Вы расстроены. — Да еще бы! — кричит мама Кирби. — Умерла она! Поняли? Умерла! Отстаньте от нас! Не о чем тут писать, стервятники! Ее больше нет! Теперь вы довольны? — Я очень вам соболезную. Но он вряд. Его захлёстывает облегчением. И другим передайте, особенно Дену, уроду, который до сих пор мне не перезвонил. Пошли вы все к чёрту.